Солнечный удар. После обеда вышли из яркой и горяче освещённой столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом. Все был прелестно в этой маленькой женщине, и сказала я совсем пьяна. Вообще-то я совсем с ума сошла. Кто вы взялись?» «Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно вы милый. Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем? Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Проход с Волжским щегольством круто описывал широкую дугу. подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как вероятно крепкая и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал. «Сойдем?» Куда? спросил она удивленно. На этой пристани. Зачем? Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. Смашетший. «Сойдем?» – повторил он тупо, умоляя вас. Да делайте как хотите, сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни. Паручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий поступицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Клоги подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороге показался бесконечным. Ну вот поднялись выехали, хили, затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растопнанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожжёнными свечами на потиркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, Борович так порывисто кинулся к ней, и оба так и задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытывал за всю свою жизнь ни тот, ни другой. В 10 часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церкви, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безыменная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 18 лет. Смущена ли была она? Нет. Очень немного. По-прежнему была проста, весела и уже рассудительна. "Нет, нет, милый", сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше в Местне. "Вы должны остаться до следующего парохода". Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось со мной, не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло, или вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара. И поручик как легко согласился с нею. В лёгком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу розового самолета, при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уже изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном. Еще стояла на подносе ее недопитая чашка. А ее уже не было. И сердце поручика вдруг лежалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и хлоп по себя погалищищем. Стеком несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Странное приключение, сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навёртываются слезы. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать. И уже выехал. Нелепая женщина. Ширма была отодвинута. Постель еще не убрата. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл её ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрип колес. Опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да. Вот и конец этому дорожному приключению. Ехала, Теперь уж далеко. Сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе. И смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку. На встречные плоты, на плотине жёлтый На насияющий даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор и прости. И уже навсегда на веки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я. Ни с того, ни с сего приехать в этот город, где ее муж, ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную такую мимолетную встречу.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 За чёрт. Подумал, вставая опять примахать ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. Да что же это такое со мной? Кажется, не в первый раз. И вот. Да что в ней особенного? И Что собственно случилось? На самом деле, точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без неё целый день в этом захолустье?